Глава двенадцатая «По идее, мы уже почти у Коломны», — пробормотал, выглядывая в окошко рыбак. «Почему на стенах ничего не меняется?» «Стреляют так же редко». «Потому что Коломна эту дорогу и защищает», — ответил, мешая карты, один из телохранителей Соболева. «Через нее почти ничего не проходит. Монстры пересекают Малое Московское защитное кольцо в других местах». Короче, увидишь, поймешь. Ну ладно, тогда сдавай. Бородач подмигнул сопернику и потер ладони. Да, вторую часть пути мы тоже коротали за игрой в покер и пополнили свой боезапас на четыре магазина. Пустячок, а приятно. Наконец машина сначала замедлилась, а вскоре остановилась. Тут никаких игр не было, и мы просто по команде вышли под черное небо. Ух ты! Рыбак удивленно посмотрел вперед. Тупик. Действительно, дорога жизни Рязань-Коломна заканчивалась точно такой же стеной, какая и огораживала ее собочин. обочин. «Не тупик», — поправил подошедший группе майор. «Вон, видите, справа и слева тоннели. Это входы в Малое Московское кольцо. И чуть позже мы туда отправимся, а пока прошу за мной». Следуя за экскурсоводом, мы подошли к перегородившей дорогу стене, и под тихие комментарии и ехидные усмешки военных поднялись по каменным ступеням. Стена была шириной не меньше десяти метров и заканчивалась многочисленными бойницами, которые контролировали парни с автоматами и здоровенные пушки. Нам освободили пространство, и, подойдя, мы, наконец, увидели ее, коломну. Офигеть! В этот раз не сдержал удивленного возгласа и я. «Правду говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Также теперь стало понятно, почему экскурсии проводят по ночам. «Это первая крепость Волнорез», — с гордостью начал лекцию майор Максимов. «Ее возвели еще до образования Нижегородской империи, и отсюда началось Малое Московское защитное кольцо. Обратите внимание на конструкцию зданий. Крепостью колонны называли «не за стены». «Их тут попросту не имелось». И в этом был мной смысл. Монстрам свободно давали зайти на огромную бетонированную площадку, вот только живыми через нее проходили единицы. Бетонные дома-коробки от двух до четырех этажей стояли ровными рядами на расстоянии 50 метров друг от друга. В них не было дверей, и попасть внутрь можно было только через подземные переходы, а с нашей стороны казалось, что в них нет и окон. Но это было не так. Коробки стояли углами, и окон, точнее бойниц, не было только с двух обращенных к нам сторон. С двух же других их было много, и именно через них и уничтожали монстров. При этом схема расположения полностью исключала возможность дружеского огня, то есть попадания по своим. «Всем заткнуть уши и закрыть глаза», — скомандовал майор. «Десятисекундная готовность». Все сразу же подчинились, а я на всякий случай еще и отвернулся. И не зря. Через десять секунд завыло и замигало так, что казалось началась массированная бомбежка. Продолжалось светопредставление секунд пять, а потом разом прекратилось. Вот так мы созываем монстров на ужин, рассмеялся майор. Также и звонок к завтраку и обеду. Приготовьтесь, минут через десять начнется. В принципе, стрельба и не прекращалась, но наш экскурсовод знал, о чем говорит, и вскоре ее интенсивность сильно возросла, а между бетонными коробками замелькали тени привлеченных звуками и светом тварей. «А часто монстры класса и выше приходят?» — спросил кто-то. «Неожиданно не приходят», — ответил майор. «Их издалека замечают наши датчики, и мы с ними стараемся разобраться на подходе» чтобы они не мешали работе огнестрельного оружия. Самое хреновое — это когда миграшка появляется прямо в Коломне. Тогда в нее сразу влетает отряд ликвидаторов, и только потом возобновляется отстрел. «Ладно, если больше вопросов нет, кто хочет, может сделать фотографии. А потом мы выдвинемся в сторону конечной точки нашего маршрута, где все вы сможете перекусить и хорошенько пострелять». Экскурсанты принялись с энтузиазмом позировать на фоне происходящей в коломне Бойни. Я же отошел чуть в сторонку и с интересом изучал гениально устроенную линию обороны. Именно благодаря таким местам, а также двум кольцам вокруг Москвы, жители Нижегородской империи могли спать спокойно. Да, монстры давили и с других сторон, но тот же Воронеж не мог и близко сравниться по количеству и уровню производимых за день монстров. Плюс к тому, кроме нас, те же сталкеры и бандиты постоянно сокращали их поголовье. В бывшей столице же работал настоящий огромный конвейер, и даже самые большие оптимисты говорили, что раньше, чем через десять лет, Москвой империя заняться не сможет. Вернее, не смогла бы, не появись здесь я. В моем же списке она стояла сразу за зачисткой Воронежа. Бой за стеной разгорался, и с курсанты находили все больше интересные ракурсы для съемки. Так что в дальнейший путь мы тронулись точно по расписанию через двадцать минут. И тронулись пешком. «Это крупнейшая крытая дорога жизни», — продолжал наш проводник, когда мы подошли к отходящему в сторону от трассы тоннелю. «Здесь начинается северная часть Малого Московского защитного кольца. Эта часть идет до Твери». «И по всей длине диаметр тоннеля составляет семь метров. Как видите, посередине проложена железная дорога. Каждые пятнадцать минут по ней в обе стороны едут дрезины. Две грузовые, потом одна пассажирская. Вместимость — двадцать нежирных человек. Наша отходит ровно через три минуты». «А если дрезины сломаются?» — спросил рыбак. «Там нечего ломаться», — усмехнулся майор. Примитивный механизм работает на малых жемчужинах, и влиянию кристаллов и монстров не поддается. — А как связь на конце работает? Тут же кристаллов с обеих сторон полно. — Телефон. — военный ткнул пальцем, висящий на стене аппарат. — Защищенный провод протянут во все ключевые точки. — Ладно, вон наша карета едет. Остальные вопросы зададите по дороге, по местам. Из полумрака тоннеля грохоча выскочила дрезина, и я в очередной раз убедился, что все гениальное просто. Это была просто металлическая платформа на колесах с бортами и двумя скамейками. У нее даже не было пульта, только рычаг с двумя положениями, движение, остановка. Дрезина остановилась, и сидящие на ней уставшие бойцы радостно выскочили и побежали в сторону выстроенных неподалеку казарм. На платформе остался только немолодой угрюмый машинист. Мы заняли места, и майор снова оказался прав. Будь среди нас парочка по-настоящему полных ребят, хрен бы мы поместились. «Отправляемся — Отправляемся! — гаркнул наш проводник, и по переведенной стрелке дрезина покатила назад, в тоннель. Замелькали стены, в которых, разумеется, не было окон, зато каждые пятьдесят метров находились бетонные коробки с дверями. В них, видимо, и сидели бойцы, следящие за тем, что происходит снаружи. Это сооружение проектировалось лучшими инженерами и создавалось строителями при поддержке самых могучих магов. Продолжил лекцию майор Максимов. Обычное время задействовано примерно треть боевых комнат, в каждой из которых находится по два пулеметчика, но резерв всегда ждет в казармах на случай большого прорыва или появления больших монстров. В этом случае, в зависимости от типа твари, мы задействуем оружие других боевых комнат. Также... Лектор продолжал вещать, — стены и лампы проноситься мимо, а мы офигевать. — Это же сколько сил сюда вложено, — прошептал мне ухо рыбак, — и сколько ресурсов ежедневно сжирает. Мой бородатый спутник один в один озвучил мои мысли, но кроме расходов я видел и огромную пользу, причем двойную. Первое очевидное, благодаря кольцам и городам-волнорезам — Империя могла спокойно развиваться и производить больше, чем потреблять. И вторая — дикие земли сами являлись кладезем полезных ресурсов, начиная с жемчужин, техники прошлого и удобрений, и заканчивая инопланетными минералами и травами. Минут через десять однообразный пейзаж всем наскучил, и майора завалили целой кучей вопросов. А он стойко сознанием дела принялся отвечать — И чем больше я его слушал, тем больше понимал, что, в отличие от обычных, в основном пренебрежительно смотрящих на нас солдат, он свою работу ценил и делал все, чтобы заинтересовать молодых аристократов. По большому счету, большинству, он открывал глаза на то, что стояло за их спиной и сытой жизнью, и наверняка за время работы здесь многих склонил к тому, чтобы они пересмотрели свои взгляды на жизнь, в общем, и на армию в частности». Может, кто-то после визита сюда, вместо того, чтобы идти в пушкинские бани, закупил боеприпасов, взял дружину и поехал на границу. «Приехали!» — прервал мои размышления, отразившийся эхом от стен, звучный голос майора. Тормоза от резины забежали и она остановилась. Мы быстро высадились, а угрюмый машинист снова потянул рычаг и уехал в сторону Твери. «Ну и работка у него!» — ткнул локтем рыбака в бок Даня. — Да, писец, — кивнул Бородач и тяжело вздохнул. — Но полезное. — Ну что ж, потер руки майор, а теперь вы, наконец, сможете почувствовать себя настоящими истребителями монстров. Все готовы? Отряд разразился радостными криками, и мы вслед за провожатым свернули в отходящий в сторону тоннель. Прошли двадцать метров и оказались в круглой комнате диаметров тридцать метров. В самом ее начале прямо перед нами стоял большой заставленный едой и напитками стол, а чуть дальше середины, полукругом, высился длинный постамент, на котором на ровном расстоянии друг от друга лежали калаши, а под ним стояли ящики с боеприпасами. За этой стеной майор указал пальцем на противоположную от тоннеля стену «Дикие земли Подмосковья! Больше между нами и Москвой преград нет!» «Сначала перекусите или сразу начнем?» «Сразу!» — хором ответили почти все. «Советую пока разделиться на две группы. Девять самых нетерпеливых на позицию. Первым к постаменту побежал Соболев. Правда, рыбак не сильно от него отстал. Мы же здание торопиться не стали. А я и вовсе под шумок подошел к столу и принялся накладывать еду в большую тарелку». «Приготовились!» — крикнул вояка, и все вставшие у постамента бойцы подняли оружие. «Всем надеть наушники!» Убедившись, что все целятся в нужную, противоположную от стола сторону, майор подошел к стене и открыл ключом небольшую панель. «Начали! Стрелять только по своим секторам и только одиночными выстрелами! Старайтесь не попадать в решетку!» Военный дернул рычаг, и в следующую секунду помещение наполнило глушительный гул, стена дальней половины зала медленно поползла вниз. Появилась черная полоса, усыпанного звездами неба, и на ее фоне прутья очень толстой решетки. Но долго спокойным видом нам наслаждаться не дали. Едва стена опустилась на метр, как с диким ревом на нас бросились десятки желающих полакомиться человечиной подмосковных монстров. Загрохотали выстрелы, а я приступил к позднему ужину. Здесь мне больше было неинтересно, и мои мысли вернулись в Савина. — Они и так не нападут, — задумчиво произнес полковник Виктор Харитонович. Я понимаю, — кивнул Влад и задумчиво окинул взглядом идущую у стен Савина стройку. Она не прекращалась ни днем, ни ночью и освещенная выровненная площадка уже простиралась до сильно отодвинутого леса, начинавшегося теперь только через двести метров. Сейчас строители занимались заливкой фундаментов под многочисленные намеченные строения. — Можно попробовать наживца ловить, — продолжил полковник. — Пусть сегодня ночью наши ребята строителей заменят и поближе к лесу работают. Я бы на месте этих козлов попробовал захватить языка когда кто-нибудь в лес по нужде пойдет. «Так они себя раскроют», — покачал головой главный гвардейец. «Скорее всего, они просто сегодня ночью подойдут, посмотрят из леса, очень удивятся увиденному, и дальше будут действовать в зависимости от своих целей и имеющихся средств, а языка попробуют захватить по дороге в Усмань. Если у них цель — лаборатория, то им либо полноценную боевую операцию — проводить, — и вряд ли они на это пойдут, либо посылать диверсантов. А мы никого не пропустим. — Ага. — Чего ага, Влад? — сверкнул глазами Виктор Хантонович. — Если есть какие-то данные, может, поделишься? В данный момент я не вижу смысла держать без дела разведгруппу. Лучше на стены их усиления выпустить. — Ведь я же сказал, маги следят за периметром, — тихо проговорил гвардейц, — Стараясь успокоить старого друга. — Какие маги, мило ваше, что ли? — не унимался полковник. — Я верю, что она суперсильная, но тут же только воздушный кристалл. Он ей не поможет. — Просто доверься мне, — произнес Влад. И тут на его счастье, как ограде снизу, подбежал светящейся радостью главный зачаровальщик Матвей Александрович. «Смотрите — Смотрите! — заорал он и поднял руки с двумя зажатыми в них большими кирпичами видим кирпичи констатировал виктор харитонович это не просто кирпичи это первые наши кирпичи класс поднял большой палец вверх влад а чего это у них цвет какой-то странный заметил внимательный полковник так они еще обжиг не прошли пожал плечами мастер то есть ты показываешь нам не готовые кирпичи усмехнулся виктор харитонович — Да какая разница, ты смотри, какая форма! — Красивая, а Петр Андреевич где? — Да он там с формовочной машиной возится, плотность немного не та получается. — То есть ты нам показываешь не готовые, бракованные кирпичи? — Ой, да иди ты в жопу! Мастер отвернулся и заметил стоящую рядом группу гвардейцев. — Ребята, смотрите, что у меня есть! — Матвей! — окликнул его Влад. — А по экспериментальному оружию и транспорту что? Завтра его благородие в обед возвращается. — Закончили последние испытания, — широко улыбнулся мастер. — Дмитрий Николаевич будет в восторге. — А что? — начал было Влад, но тут рация у него на поясе ожила. — Свят вызывает Влада. Они тут, восемь человек, на опушке. Начинаем операцию. — Странно было увидеть полиграф посреди диких земель, в лесу, в хижине из веток. Но жизнь полна сюрпризов, и Феникс был к ним готов. Он не в первый раз проходил допрос на детекторе лжи. Более того, имел свой такой и регулярно тренировался его обманывать. Поэтому последнее испытание для него оказалось самым легким. Хоть и заняло весь остаток дня. Что ж, сидящий за столом напротив центровец Михаил... Окинул торговца внимательным взглядом. «Пожалуй, пришла пора поговорить о действительно важных делах». «Да неужели?» — подумал Феникс. Но так как с него все еще не сняли датчики полиграфа, выдал совсем другую эмоцию — облегчение и легкое волнение. «Я готов», — кивнул он. «Большинство из тех, с кем мои люди ведут беседы, даже до меня не доходят». Продолжил Михаил, рассматривая экран с показаниями. «Они способны только на тупую физическую работу и перестрелки. Ты уже за исключением магических способностей всесторонне разве, а самое главное, ментально подходишь для решения совсем других задач». Феникс изобразил, что ему приятно, похвала, и он горд собой. «Но, сам понимаешь», — снова заговорил центровец. «Перед тем, как мы посвятим тебя в наши планы...» Ты должен пройти испытание. Сейчас Фениксу даже не пришлось ничего изображать. Новость его искренне расстроила. «Разумеется, твое задание будет хорошо. Точнее, очень хорошо оплачено», — широко улыбнулся Михаил. «Но самое главное же не в этом, да, Антон? Самое главное, что оно приблизит тебя к возможности... «Вершить по-настоящему серьезные дела и занять достойное место в этой жизни!» «Что я должен сделать?» «Для начала добровольно и временно надеть это!» В руках Михаила уже во второй раз появился ошейник со взрывчаткой. «Вы так и не сказали, что это!» «Эта штука позволит нам знать, где ты, и если попробуешь ее снять или не вернешься с задания...» — Убьет тебя. Фениксу даже не пришлось сильно стараться, чтобы показать страх. — А без этого можно? — В будущем, Антон, — развел руками Михаил. — Но в первый раз мы должны подстраховаться. — Ну так что, наденешь? Торговец дал себе две минуты на раздумье, потом поднял на собеседника глаза и кивнул. — Отлично. Тот, широко улыбнувшись, встал и, подойдя к Антону, закрепил на его шее прибор. Сейчас будет немного горячо. Вот, готово. Довольный центровец вернулся на свое место, а Феникс сидел и испытывал жуткое чувство дискомфорта. А вдруг он все-таки где-то прокололся, и сейчас услышит что-то вроде «Ну что, птенчик, допрыгался!» И что дальше, тихо спросил он, так и не дождавшись от вербовщика вообще никаких слов. А дальше задание хлопнул в ладоши тот. «Надо убить одного гнилого, насквозь коррумпированного человека, из-за которого ежедневно гибнет множество простых парней». «Надеюсь, не император, — усмехнулся Антон. «О — О, — рассмеялся центровец, — отличный настрой, но нет. Пока речь идет о Петре Алексеевиче Гусеве, главном ликвидаторе Усмани».